«Должна сознаться, что мне тяжело было обращаться с просьбой к императрице, которая, как я думала, не была очень благосклонно расположена ко мне. Я не спешила писать это письмо и не попросила бы разрешения переехать в Троицкое, если бы я одна страдала от жизни в крестьянской избе в градусные морозы, не имея возможности гулять даже с наступлением позднего и короткого лета, так как кругом были все болота и непроходимые леса. Но вместе со мной страдали моя дочь». «Мисс Бец и мои люди, они, пожалуй, мучились больше меня, так как переносили эти невзгоды из-за меня. Меня поддерживали сознание моей невинности, чистота совести и какая-то душевная гордость, придававшая мне силы и мужество, неожиданные для меня самой и являющиеся загадкой для меня, которую я могу разрешить, только приписывая их смирению, присущему каждому благоразумному человеку». Наше положение казалось нам еще печальнее потому, что морозы, сковавшие окружающие нас болота, делали их доступными для езды и значительно сокращали путь из Петербурга в Сибирь, вследствие чего большая часть кибиток со ссыльными проезжала мимо моих окон. Однажды, увидев у одной избы кибитку, не похожую на обыкновенную крестьянскую, я послала Лакея спросить, кому она принадлежит. Владелец ее, в свою очередь, спросил Лакея, чей он – и узнав мою фамилию, он попросил разрешения посетить меня, говоря, что состоит в родстве со мной вследствие брака его дяди с одной моей родственницей. Хотя мне в моем положении было не до гостей, и не хотелось их принимать, я все-таки велела позвать его, думая, что, может быть, буду в состоянии чем-нибудь помочь ему. Чтобы завязать разговор, я спросила его, в каком родстве он состоит со мной. Он сказал мне, что двоюродный брат его покойной матери разварен, «Был женат первым браком на отдаленной родственнице моей матери. Он дрожал всем телом, говорил, заикаясь, и лицо его искажалось судорогой. Не больны ли вы?» – спросила я его. «Нет, не ответил он. «Я, вероятно, таким и останусь на всю жизнь». Затем он рассказал мне, что некоторые его товарищи, гвардии унтерофицеры держали предусудительные речи о государе. На них донесли, и он оказался запутанным в это дело». Он был подвергнут пытке, вывихнувшей ему все члены, его товарищи были сосланы в Сибирь, а он сам был исключен со службы и получил приказание отправиться на жительство в Вологодскую губернию в поместье своего дяди. Мне было так тяжело, что я сократила его посещение, и долго еще меня преследовал образ этого молодого человека с вывихнутыми членами и, так сказать, разорванными нервами. Вскоре меня посетили госпожа Воронцова с дочерью, она была вдова дальнего моего родственника. Эта почтенная женщина сочла своим долгом оказать мне внимание в благодарность за мое попечение о ее сыне. Она поручила его мне, когда ему было семь лет, и я воспитывала его до шестнадцатилетнего возраста, когда он поступил на службу с чином майора. Его нравственные качества, хорошее поведение и нежное отношение к матери являлись ее утешением в жизни». Она поселилась в соседней избе и провела со мной целую неделю. Мы предусмотрительно захватили с собой из книг и карандашей, которыми рисовали на белом столе разные виды и картинки. Каждые три дня стол мыли, и он опять служил для той же цели. Бумагой мы должны были дрожить. Кроме того, нас развлекал своими забавными выходками маленький казачок, и время шло мирно и тихо, в безропотной покорности воли Божьей». Мое спокойствие внушало и моим спутницам мужество и терпение. Я узнала, что в конце апреля, при таянии льда и снегов, река разливалась почти на две версты кругом, и что за неимением плотов и паромов ее переезжали только в маленьких лодочках. Мы приехали в зимних кибитках, и я знала, что мне невозможно было достать летние экипажи, поэтому я решила написать императрице и просить ее повергнуть перед своим супругом мою просьбу – о разрешении мне вернуться в Троицкое, откуда я обязывалась не выезжать, но где у нас под рукой будет медицинская помощь и где мы будем жить в моем доме, не подвергаясь неудобствам и невзгодам пребывания в простых крестьянских избах. Я вложила в пакет незапечатанное письмо на имя государя. Могу сказать, что оно было очень гордое и не заключало в себе униженных просьб. Я писала, что состояние моего здоровья было таково, что мне не стоило писать настоящего письма – А его величество его читать, так как мне было совершенно безразлично, где и как я умру. Но что мои религиозные принципы и чувство сострадания не позволяли мне равнодушно смотреть на мучения людей, разделявших со мной ссылку, ничем не заслуженную, как говорила мне моя совесть. Я добавила, что никогда при жизни императрицы-матери я не питала к нему враждебных чувств».